Глава 4 Я так и не дал ему этого совета, потому что придумал кое-что получше. В 8 в 16 утра в четверг я спустился на кухню, обменялся добрым утром с Фрицем, взял стакан апельсинового сока, от первого глотка которого рассеивается в голове туман, оставшийся после сна, и спросил «Омлета нет?» Фриц закрыл холодильник.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 Рассказы могут не потребоваться. Стихи Джейн о Гильвии не понадобятся наверняка. Я прочел три ее стихотворения. Хм, чепуха. Набор слов. К тому же там нет разбивки на абзацы. Я отпил еще глоток апельсинового сока. Что ответить, если они спросят, зачем вам нужны эти книги? Уклонись от ответа. Он зацепил вилкой кусок лепешки с вареньем. А если позвонит Харвей...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 Фриц рассматривает каждую женщину, которая появляется в доме, как потенциальную угрозу его кухни, не говоря уже об остальных его владениях. И особенно подозрительно относится к Дол Боннер. Дол, сокращенно от Теодолинда, являлась единственной в Нью-Йорке женщиной-детективом, владелицей сыскного агентства. «Нет», – сказал я, – «вчера она приходила по личному делу.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 Я попросил назвать людей в издательствах best и «Грин» и «Оул Пресс», которые могли бы помочь мне. Он ответил, что не знает там никого, посоветовал обратиться к секретарю напит и повесил трубку. «Черт, а не председатель!» «Ничего не поделаешь», — позвонил в напит Секретарша начала допытываться, что мне нужно от этих издательств. Я объяснил. Тогда она захотела узнать, зачем Нира Вульфу понадобились книги.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 Следовательно, остаются только Джейн Агильви и Кеннет Реннард. Не похоже, чтобы это была Агильви. Женщина, которая сочинила так называемые стихотворения, и в своих показаниях на процессе, я читал стенограмму, использовала такие выражения и обороты речи, почти наверняка не могла написать эти три рассказа, включая тот, который, как она утверждает, написан ею. Кеннет Реннард возможна.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 10 против одного, что нет. Сомневаюсь, чтобы Рейнерд возился с сообщниками. Отмечу особо, нет доказательств, что у него вообще было что-нибудь общее с сочинительством или с сочинителями до 55 года, пока он случайно не связался с телевидением. Отсюда возникает вопрос, как он мог связаться с Алисой Портер, Джекобсом или Джейна Гильви. И еще, если он воспользовался их помощью в первых трех случаях,